Издательство Эксмо. Алекс Винтер. Штрафной удар сердца. Читает Анастасия Куза. Несмотря на то, что эта книга частично основана на реальных событиях, все ее персонажи вымышлены, а совпадения случайны. Папе. Туда. «В небеса». Пролог. Музыка, что доносится снаружи, не дает Елене покоя. Узнаваемая, но в то же самое время нет никакой возможности подпеть и как-то опознать, поскольку посторонние басы, что долбят в оконные стекла, обезличивают и мелодию, и исполнителя, точнее, исполнительницу. Где-то рядом с тренировочным центром стоит машина с открытыми окнами. Откуда и доносится эта жуткая какофония звуков, убивающая нежную, трагическую музыку, которую так легко было вставить в программу. Елена все хочет спросить, что это такое? Но приятная мелодия обрывается, раздавленная бойким рэпом, совершенно безвкусным, Тупым, прямолинейным, как отбойный молоток. Елена беспомощно оборачивается на подруг. Это бы взять на номер, но... Начинает она и смолкает. Они валяются втроем прямо на газоне закрытым катком, где тренируются сами и где сейчас должна проходить тренировка команды хоккеистов. Если их тут увидят, то погонят вон с руганью газон предмет особой гордости местного флориста нанятого забешенные деньги на вкус Елены ландшафт вокруг ледового дворца отвратительный в духе начала двухтысячных с неприменными альпийскими горками что напоминают могильные саркофаги цветочными часами и мощенными плиткой дорожками часы сделали из петуний. часть из них при высадке не прижилась, поэтому циферблат зияет проплешинами. Только газон изумрудно-зелёный, ровный, с редкими вкраплениями маргариток радует глаз. Вдали небо наливается подозрительной синевой и пару раз огрызается беззвучными молниями. Душно, гула в висках. Воздух начинает электризоваться, а ветер с севера все холоднее. Ребята из хоккейной команды, масластые, высокие, как молодые кони, подтягиваются ко входу, волоча с собой амуницию. Большая часть поглядывает на валяющихся девчонок с нескрываемым интересом. Кто-то отпускает пошлую шутку, и группка из трех парней начинает визгливо хохотать. Елена поджимает губы. Таня опускает голову, а Алекс, напротив, поднимается, расправляет плечи, выставляя свой великолепный бюст, который перед тренировками приходится тщательно бинтовать. Гогот утихает, хотя можно было сразу догадаться, что валяться на газоне случайные люди не будут, а позволять себе пошлости в отношении коллег по сборной не спортивно. И некрасиво. Но они все слишком молоды, поэтому ограничения и приличия еще не успевают затвердеть на подкорке. Придурки, говорит Алекс, не дождавшись от подруг одобрения, она потягивается и снова ложится. Я уже два дня хочу колы и шоколадного мороженого, жалуется Алекс. Аж в глазах темнеет. Вчера еле удержалась чтобы не купить и не сожрать в два укуса. Намешала себе шоколадного протеина, пила и едва не плакала. «Так купила бы», — лениво отвечает Елена. колу zero, мороженое тоже есть без сахара. Чего так себя мучить?» «Тебе хорошо говорить. А у меня еще три кило лишних. На катке почти одышка. Хорошо еще, что мы одиночницы. Не представляю» как бы партнер меня выбрасывал. Я бы сносила бортики, как кегли в боулинге. Как вы, кстати, после вчерашнего?» Алекс бросает озабоченный взгляд на отдельно стоящее здание бассейна, где обычно тренируются пловцы, прыгуны в воду, а в свободные часы приходят поплавать и все остальные. «Нормально», пожимает плечами Елена. «Таня?» отвечает одновременно слабым голосом. «Меня до сих пор мутит. Я вообще не пью пиво. А тут дала слабину. Это вы виноваты». «Слабачка», — авторитетно констатирует Алекс. И все начинают смеяться. Даже Таня. Елена добавляет масла в огонь. «Силком в тебя никто не лил». «Да понятно, но не хотелось выглядеть пай девочкой и выбиваться из толпы. Но прибухивать в ночи накануне тренировки — это не спортивно. Не хватало еще вылететь на отборе. «Отдыхать иногда тоже надо», — назидательно говорит Алекс. «Тебе шел образ оторвы? А насчет отбора и волноваться не стоит. По-моему, нам не светит ничего, кроме скамейки запасных, даже если мы восемь раз подряд идеально выполним четверной аксель. а раз так нечего трепать нервы жизнь не ограничивается одними тренировками елена смотрит на алекс и замечает пролетевшую тень на лице подруги почти незаметную складку между бровей и дернувшиеся уголки губ бедняжка ей правда ничего не светит скорее всего это последний год после которого с коньками придется попрощаться двадцать лет Возраст почти критичный, и если до него добиться хороших результатов не удалось, дальше уже не получится, особенно при проблемах с дисциплиной и самоконтролем. А Алекс то и дело срывается, потом сидит на диетах, теряя время и силы. Для фигуристки в ней все стало слишком. Она резко выросла, раздалась в бедрах, а аккуратный бюст вспух до почти устрашающих размеров. Ей все хуже удавались обязательные элементы, отчего Алекс приходила в отчаяние, а тренер уже готов был отказаться от нее. Таня тоже чуть неладная и потому торопливо пытается разрядить обстановку. «Конечно, надо отрываться. Только если мы сильно оторвемся, кто же нас потом пришьет?» секундная пауза, а потом они начинают смеяться нервически, почти с истерикой. Таня лежит на спине и дрыгает в воздухе ногами. Елена закрывает лицо руками, а Алекс гогочет, словно молодая гусыня. Напряжение, тяжелые мысли, все отступает перед молодой беззаботностью. И только где-то в глубине души Ещё тлеет крохотная червоточина неопределённости, смешанная со страхом и желанием что-то исправить, повернуть назад, туда, где ещё была такая возможность. Алекс вновь оглядывается на бассейн и даже приподнимается, щурясь и вглядываясь вдаль. Складка между её бровей проступает всё отчетливее. По-моему, «Там что-то происходит», — говорит она. Подруги оборачиваются на здание бассейна, где у дверей действительно начинается какая-то заполошенная возня. «Да, что-то есть», — соглашается Таня и испуганно добавляет. «Но это же не может быть». «Не мели ерунды», — обрывает Алекс, ошалев от собственной смелости. Таня показывает ей средний палец. Подруги вновь хохочут, но смех быстро прерывается, поскольку каждый стал не по себе. Алекс решительно поднимается, отряхивает спортивные штаны и толстовку и, подхватив рюкзак, командует. «Пошли посмотрим». Они торопливо пересекают газон, игнорируя тропинки и не думая, что если их застукают за этим святотатством, головы точно не сносить. У дверей уже собралась небольшая толпа, а вахтер делает жалкую попытку остановить напирающих любопытствующих. Но его попытки настолько неубедительны, что его просто сносят. На первом этаже пройти к цели уже невозможно. Коридор перегорожен директором и охранником. Девушки, не сговариваясь, сворачивают на лестницу и бегут к вышкам. Двери на втором этаже не запирают, никому не приходит в голову выстроить охрану там. Алекс несется первый. Таня и Елена находятся в арьергарде, не отставая от своей предводительницы. Продираясь сквозь толпу, они вваливаются в распахнутые двери бассейна, принимая в лицо привычный удар влажного, смешанного с хлоркой воздуха. Они пробегают по коридору, сквозь душевые, раздевалки и выскакивают на втором этаже. Стеклянное ограждение не мешает видеть происходящее внизу. Там, у самого края бассейна, лежит тело парня с раскинутыми в стороны руками. Его голова слегка свешивается с бортика, на безвольной шее — Острым углом торчит кадык. Багровая лужа расплывается по белой плитке, затекая в швы и расплываясь в прозрачной воде красным облаком. По безжизненной позе и вытянутым конечностям легко догадаться, что парень внизу окончательно и бесповоротно мертв.